Алёшин зажмурил глаза и приготовился к смерти, когда сразу четыре клинка детей Арира обрушились на него сверху, готовые располосовать на куски. Но ничего не произошло. Клинки просто прошли сквозь него, а сама четвёрка воителей Селестиалов стали медленно бледнеть и становиться прозрачными. Та же участь была уготована и Токритейи. Когда она поняла, что происходит, её громовой вопль последним эхом умирающего существа разнёсся по всему помещению. Она всё ещё была жива и могла говорить, но стремительно теряла привязку к этому пространству времени, уже ощущая холодное дыхание небытия. «Ничтожество! В этот раз тебе снова повезло! Но это не означает, что тебе будет вести и дальше!» Так Ритей со слезами и с болью во взоре наблюдала, как она и её братья становятся бесплотными и бестелесными, словно призраки. «Это ещё не конец, Букашка! Я ещё вернусь!» «Нет, не вернёшься!» «Для тебя и твоего чертового червя всё кончено». Алёшин нашёл в себе силы, чтобы с трудом подняться на ноги, зажимая ладонью рану. «Причина и следствие. Помнишь? Передавай от меня привет своему червю, если однажды увидишь его по ту сторону барьера. Со временем и до него дойдёт очередь. Мы, люди, и мириады других живых существ в этом желании не одиноки. Теперь я знаю это». Вспомнив об Абелот, Алёша обернулся в её сторону чтобы с удивлением увидеть, как тело жрица Датамира постепенно распадается на части, словно глиняная фигурка, покрываясь трещинами и обращаясь в пыль. Раскрыв глаза, она успела выкрикнуть в пустоту. «Вспомнила! Я вспомнила! Амальтея Теяд мое имя! Теперь можно и отдохнуть!» В какой-то момент с помощью зрения покрова Алешин с величайшим изумлением наблюдал то, что еще никогда прежде не видел. Едва видимый след души, которая, словно призрачный туман, воспарила в воздух. Он не поверил глазам, когда душа стала приобретать знакомые очертания женщины, которую он когда-то хорошо знал. Настя, потерянная жена. А потом пришло понимание. В своих странствиях в компании с Кассианом он пару раз слышал от магистра, что души не подвержены привязке ко времени и пространству и полностью свободны от материальных оков они могут появляться где угодно и возродиться в ком угодно и когда угодно. В любом временном промежутке пространства-времени, рамок, за которые души не могли выйти, таких как вселенная и антивселенная, для них не существовало. Я вижу тебя, как наяву! Это не сон. Закашлявшись кровью, Алёшин протянул к ней руку, словно пытаясь дотронуться и остановить. Я найду способ снова тебя отыскать. Позади раздался грохот шагов и крики. Но Алёшин их уже не слышал. Лежа на спине и смотря в металлический потолок, он был готов умереть, чтобы снова хоть на миг воссоединиться со своей любимой на небесах. Ему вдруг всё стало безразличным, лишь апатия и горечь утраты. Помогите ему кто-нибудь! В помещении ворвались Квора и Белория, склонившись, чтобы осмотреть рану, разом выкрикнули: «Парамедика сюда! Он ещё живой! Что он говорит?» Прислушавшись, вора не разобрала слов. «Кому ему он бредит? Парамедик!» Растолкав солдат, над Алёшином склонился Геф, быстро заливая рану псевдоплотью из медицинского набора, после чего вколол стимуляторы. Тут же поднял руку, призывая к тишине. «Командор Алёшин потерял слишком много крови и не переживёт транспортировку. Анализатор показывает, что у него чрезвычайно редкая для людей группа крови. Четвёртая отрицательная. У кого из присутствующих здесь людей четвёртая отрицательная? Не у кого?» «У меня четвёртая отрицательная!» Квора с готовностью стала растягивать боевой скафандр, высвобождая руку. «Можете взять мою кровь!» «И мою кровь! Мою тоже возьмите!» Разом загласили десятки солдат, которым и самим не помешало бы пополнить запас собственной потерянной в боях крови. «Тихо! Нужна только четвёртая!» Гэф призвал всех к тишине, быстро распаковывая из сумки аппарат по переливанию крови. «Квора, дай руку и ложись рядом на пол!» Остальные отойдите в сторону. Я постараюсь взять у тебя лишь самый необходимый объём крови. Походу займусь его егоселёдёнкой. Острый предмет буквально расколо её на две части. Задет желудок, почка и часть кишечника. Все заткнулись, хватит голдеть, и притащите сюда кто-нибудь парамедика. Когда спустя 20 минут прибежали сразу четверо парамедиков, они были крайне удивлены и впечатлены профессиональными своевременными действиями Гефа, которые в буквальном смысле спас своими действиями командира Промедлил он пару минут, и тогда Алёшину уже ничего бы не спасло. Однако никто не заметил, что скромно настоящий в стороне саларианец Стим Таггард по факту управлял ГЭФом, передавая порядок действий и инструкций на личный коммуникатор шлема Белатрианца, диктуемые, в свою очередь, Эра-9. Пол под ногами ощутимо вздрогнул и заходил ходуном, словно палуба корабля во время шторма. А потом в дальней части помещения с грохотом обвалился. Металлические стены с глухим скрипом накренились и стали с оглушительным звоном лопаться. Вся конструкция синхронизаторна пришла в движение, стремительно деформируясь и разрушаясь. Часть синхронизатора была сделана из материалов, доставленных из антивселенной. Часть плит попросту испарились, оставив на своем месте огромные пустоты. Внутренняя часть силового каркаса, к счастью, оказалась сделана из земных материалов, а потому вся пирамида не рухнула в сей же миг под собственным весом, а лишь пришла в движение. Аккуратно погрузив Алёшина на носилки, Квора по совету Джина приняла решение вернуться на трёхтысячный уровень, где находился корабль «Каталина», принадлежавший Джину. Каталина была сильно повреждена при посадке, но, как уверял Джин, всё ещё теоретически могла взлететь и, более того, эвакуировать много пассажиров. Переданный по всем частотам приказ об экстренной эвакуации, подобно молнии, облетел всех за пару секунд. Готовые к подобному исходу бойцы имели в своих скафандрах миниатюрные парашютные системы, так что им осталось только найти выход к ближайшему проему из пирамиды и выпрыгнуть наружу. К сожалению, некоторые бойцы вроде группы Кворы, Белори и Кариган забрались слишком далеко к центру синхронизатора и уже явно не успевали за остальными. Двигаясь техническими коридорами, ведомые стимом, объединенная группа едва поспевала за бегущим Соларианцем. В один миг он стал предводителем и проводником от действий которого зависели все их жизни. РА-9 безошибочно убирал маршрут, правильно оценивая динамику разрушений, а также принимал во внимание саму архитектуру строения и скорость ее деформации. Прогнозы были неутешительные. Пространство вокруг стремительно разрушалось, обнажая огромные разломы глубины в несколько километров. Сектор, где все еще находилась Каталина, практически не пострадал, благодаря тому, что находился вблизи одной из силовых опор синхронизатора и несущей стены. «Парень!» «Я прошу тебя только об одном, не ошибись!» — молил Стима, бегущий позади него Геф. Страхи вздрагивая каждый раз, когда где-то неподалеку рвался металл и рушили стены. Сжав зубы и потея от напряжения, Стим внимательно изучал схему коридоров, светящуюся на его трофейном электронном планшете. Часть солдат Керриган вместе с Джином, вооруженные реактивными ранцами, отделились от основной группы. У них был приказ спуститься в один из разломов и успеть взять под охрану космический корабль, до того, как до него доберутся визионеры, а заодно провести диагностику на работоспособность. Лишившись своих хозяев, визионеры утратили прежний боевой пыл, единство и превратились, по сути, в безумившую от страха неуправляемую толпу людей, одержимых единственным желанием, выжить любой ценой. Не отходя ни на шаг от насилок с Алешиным, и Белория, где ругательствами, а где и крепкими подзатыльниками, подгоняли нерасторопных парамедиков тем не терпелось бросить носилки и, сломя голову, кинуться к спасению, лишь бы не видеть сминающиеся стены и не слышать этот жуткий треск и хруст рвущегося металла. Но обе дамы были настроены крайне решительно и обещали пристрелить любого, кто попробует бросить носилки и дать дёру. Джин вместе с бойцами кэрриган благополучно спустились на трёхтысячный уровень, где приняли скоротечный бой с визионерами, решившими под шумок захватить Каталину. Не без труда перебив дюжину фанатиков, Джин и его бойцы первыми вбежали по опущенному пандусу корабля, двигаясь к пилотской кабине и по ходу проверяя каюты на наличие незваных гостей. «Охраняйте вход!» — коротко приказал он четверым солдатам, оставив их у трапа. «Если покажутся другие визионеры, держите оборону. Очень надеюсь на свою малышку. Она столько раз меня спасала от смерти и в этот раз не подведет. Дайте знать, когда сюда доберутся наши». Коротко кивнув, четверо солдат поспешно стали обустраивать у трапа нечто похожее на хорошо укреплённую огневую позицию, установив тяжёлый диатомизатор, позаимствованный у мёртвых визионеров. Через пару минут по трапу спустились ещё двое бойцов, сообщив, что им приказано отойти в дальнюю часть отсека, чтобы своевременно сообщить о приближении новых визионеров. Коммуникации и система наблюдения синхронизатора оказались полностью неработоспособны, и приходилось использовать старый добрый метод глубинной разведки. Ситуация усложнялась уничтожением центрального управления на вершине пирамиды. Так, до этого был хоть малый шанс перехватить какие-нибудь приказы или полезную информацию из местной сети. Сейчас же комната управления уничтожена. Все оборудование разбито. Джину удалось закончить тестирование корабля, прежде чем разведчики сообщили о большом кортеже скоростных платформ, на которых отряды Кворы, Белори и Кариган смогли преодолеть 3000 уровней в течение 20 минут. К счастью для них, скоростная трасса еще не пришла в негодность, за исключением некоторых участков, где произошли заторы из перевернутых контейнеров. Изредков встречающиеся тут и там отряды визионеров на незваных гостей не обращали никакого внимания, не меньше их желая избежать драки. Ведь сейчас каждая минута промедления грозила смертью им всем, и потому каждый был сам за себя. «Эта штука еще способна летать?» Войдя в кабину управления и подозрительно разглядывая искрящиеся повсюду пульты, Квора вопросительно покосилась на Джина. «Грубо, металлолома не производит впечатление, способный на подобный подвиг. Ты в этом уверен? Мы сильно рискуем. Малышка справится, я гарантирую». Джин любовно огладил пульт управления. «Заводите всех внутрь, занимайте любые свободные места, какие найдёте. Что с командором?» «Жив пока, но всё ещё без сознания. Медицинские системы и лошадиные дозы стимуляторов поддерживают в нём слабую искру жизни, но его срочно нужно переправить в госпиталь, Я вообще удивлена, что он до сих пор жив при таком-то проникающем ранении. «В таком случае приступим к процедуре экстренного старта». Джин включил громкую связь, чтобы каждый на корабле его слышал. «Внимание, экипаж! Всем подготовиться к тряске. Возможно, что мы не переживем приземление. Но прежде чем я начну, вы должны знать, что я очень горд и рад, что сражался вместе с вами плечом к плечу. Начнем, пожалуй». Ожившие носовые маневровые дюзы с рокотом выбросили факелы пламени, продувая камеру сгорания. Как только на корабль вернулись припозднившиеся последние разведчики, Каталина дёрнулась и с жутким скрипом и грохотом попробовала выбраться из сжимавших её со всех сторон тисков и стен и обрушившегося потолка. Выведя тягу носовых двигателей на максимальную мощность, Джим с радостью увидел, как корабль стал медленно двигаться назад. Пространство впереди него полыхнуло ярким пламенем, и ударная волна взрыва буквально вытолкнула космический корабль из синхронизатора. Целая секция стены обрушилась, увлекая за собой звездолет, Скользя по наклонной поверхности по направлению к Земле, Каталина никак не могла включить стартовые двигатели. Лишь после того, как корма корабля практически наполовину провалилась в огромную дыру, образовавшуюся на гладкой стене синхронизатора, стартовые двигатели с рёвом выплюнули струи огня и заработали на полную мощность. Джин даже заскрипел зубами, ощутив, как ускорение вжало его в спинку кресла. Сидящая напротив него кворы, не удержавшись, грязно выругалась. Кто не успел пристегнуться или не успел ухватиться за поручни, катались по коридорам корабля, а парочка особенно неудачливых солдат даже вылетели наружу сквозь огромный пролом в корпусе. Старт получился отменный и весьма своевременный. Прямо на глазах потрясенных людей гигантская пирамида заметно просела, складываясь словно карточный домик. Черное облако из флиттеров, винтокрылов и челноков заполонили собой небо, напоминая стаю воронья, взлетевших с трупа. Мощный взрыв потряс горную долину, вызвав в горах снежные лавины. Оставшиеся без контроля электростанции одна за другой детонировали, поднимая высоко в небеса облака из осколков и плазмы. Металлический мусор, разогнавшись до скорости в несколько раз превышающей скорость звука, легко пробивал легкие флиттеры и винтокрылы, отчего визионеры гибли сотнями и тысячами. Каталине в этом плане повезло. Ударная волна её нагнала, будучи из сравнительно мелких осколков, но даже их с лихвой хватило, чтобы безбожно искромсать и изуродовать внешнюю оболочку звездолёта, которая стала напоминать дуршлаг. Каталину повторно тряхнуло, корпус жалобно застонал и заскрипел. За звездолётом тут же потянулся чёрный хвост из копоти и огненных искр. «Проклятие! Дюзы взорвались! Мы теряем высоту и тягу!» Джин с тревогой наблюдал за альтиметром. «Всем приготовиться к столкновению с Землёй! Сорок секунд до контакта!» Летя по инерции по очень крутой баллистической траектории, с разваливающимися в воздухе двигателями и практически уничтоженными рулями высоты, космический корабль изменил тангаж на курс столкновения с Землёй под прямым углом. Выведя всю мощность на ещё функционирующие носовые маневровые двигатели, Джин рассчитывал хоть немного погасить скорость перед неизбежным столкновением со скалистым плато. Надежда на выживание с каждым мгновением становилась всё более призрачной. Страх парализовал сознание. Джин, сжав зубы, невольно стиснул руку к воры, наблюдая, как неотвратимо приближается смерть. Скорость корабля была очень высока. При ударе от них мокрого места не останется. А «Вот ты конец!» — пробормотал Джин, закрывая глаза, чтобы не видеть момент столкновения с землёй и тем самым не поддаться животной панике. Отец его всегда учил, что жить надо, как подобает мужчине а умирать бесстрашно с высоко поднятой головой. Вот бы его сюда. Каталина в клубах огня и пламени застыла вертикально в воздухе в добром десятке метров над острыми скалами, ввязнув в невидимой материи, словно муха в густом киселе. Джин и остальные пассажиры корабля не поверили глазам, когда почти развалившийся на куски мертвый звездолёт стал медленно и величественно подниматься в воздух, влекомый наверх невидимой силой. Высоко над горной долиной среди грозовых облаков застыл храм расширенного сознания по всей округе разлетелся громовой звук похожий на грохот гигантского бронзового гонга силовой луч захватил не только каталину но и терпящие крушение челноки и шлюпы на которых помимо визионеров находились солдаты альянса и спасшиеся менталы зумаки прибыл очень вовремя еще пара мгновений промедления и смерть не без труда выбравшись из горы обломков в которую превратился некогда прекрасный и легендарный флагман Закопченный с ног до головы новок в еще тлеющем скафандре и на подгибающихся ногах помогал спасшимся членам экипажа. Победоносец приземлился очень удачно, если, конечно, падение с высоты десяти километров можно было так назвать, и теперь весь выживший экипаж находился на вражеской территории вдали от дружественных сил. Каково же было их удивление, когда местные жители из высокогорного цезальпийского городка Верона сообщили, что война окончена, империя Селесты повержена а ее флот исчез с поля боя. Новак поначалу не верил ни единому слову, но чем больше поступало информации из разных источников, тем радостнее становилось на душе. Задыхающийся от волнения диктор центрального телеканала «Альянса» вёл репортаж с орбиты Земли, откуда сверху открывался вид на разгромленный и полностью уничтоженный синхронизатор. Несметные полчища кораблей «Селеста», ещё полчаса назад висевшие над землёй, словно дамоклов меч, попросто растворились на глазах изумлённых людей и их союзников. Никто не мог объяснить внятно, куда и почему они исчезли, ведь битва людей была проиграна. Все были в недоумении и гадали, не мог ли это быть хитрый манёвр, и на самом ли деле флот Селесты отступил. Следом за этой информацией стали поступать удивительные слухи о полном освобождении от оккупации остальных миров Альянса систем, где также ещё недавно находились мощные гарнизоны Селесты. Все корабли, все обломки, материалы, товары, технологии, вплоть до самых мелких предметов, завезённые из антивселенной, всё это исчезло, как исчезли инопланетные расы, вроде тех же Икс и Даров. К сожалению, десинхронизировались и корабли маршала Греганы и контингенции. Прославленный в многочисленных сражениях маршал из антивселенной был героем в обеих вселенных, так что его потеря была воспринята новаком очень лично. Во время грандиозного сражения за Землю сама планета понесла огромный ущерб, но если города можно было восстановить и отстроить заново, миллионы погибших граждан уже не вернуть. И этот день обещал войти в историю не только как День Победы над абсолютным злом, но и как День Величайшей Скорби в память об ушедших военных и гражданских. Задрав голову и стараясь разглядеть солнце, медленно поднимающееся на засниженными Тезальпийскими горами, Новок с тревогой ожидал увидеть в центре звезды черное пятно червя. Но там его не оказалось. Значит, они все-таки успели остановить процесс, и последний выстрел из победоносца не пропал даром. Во всяком случае, хотелось в это верить. Взбираясь на очередной холм, повсюду открывалась одна и та же картина. Территория, напоминавшая огромным количеством кратеров лунную поверхность. Большие и малые обломки, подбитых в космическом сражении кораблей, притягивались к гравитации Земли отчего до сих пор продолжался непрекращающийся метеоритный дождь. Многие обломки благополучно достигли поверхности планеты, произведя дополнительные сопутствующие разрушения. Солнце скрылось за черной пеленой гари, поднимающейся от тысяч столбов дыма. По дорогам бродило множество ликующих граждан в военной и гражданской форме, а также людей, которые с рыданиями и гневными выкриками яростно сдирали себя изображение Ура-Бороса и зачем-то грозили кулаком небесам, словно проклиная незримых богов. А некоторые падали на колени прямо в грязь и со слезами молили одарить их обещанным бессмертием. Чтобы никого случайно не задавить, по обочинам медленно двигались военные гусеничные машины с цифровыми кодами различных дистриктов, среди которых особенно выделялся транспорт из Тетроссии и Мегароссии. Опознав в возможденном, едва живом человеке, командора Новака, солдаты поначалу не поверили своим глазам, так как в военных сводках победоносец числился среди уничтоженных в бою. Когда же солдаты сверили ДНК Новака по базе данных и убедились, что глаза не обманывают, и ошибка исключена, командир разведывательной группы едва не упал в обморок от волнения. Новость, что Джон Новак найден одним из поисковых отрядов, подобно лесному пожару, облетела сотни сел, городов, больших мегаполисов и далее во внеземные колонии, в самые отдаленные уголки Альянса систем в союзников по коалиции. «Со мной всё в порядке, Капрал», — успокоил Новак, тревожно прислушиваясь к далёкому звуку гонга за горной грядой. «Лучше помогите моим людям. Некоторые из них тяжело раненые. Они остались у обломков корабля под прикрытием парамедиков. Но у них мало медикаментов. Остальные выжившие, как и я, отправились за помощью своим ходом». «Сэр, расскажите о последней битве победоносца», — попросил молодой солдат с горящими от восторга глазами. «Это правда, что вы в одиночку уничтожили флагман Селесты?» «Я вообще-то там был не один». Новок смутился, а потом обернулся к Капралу. «Мне нужна любая информация по 41-му батальону. Там моя жена». «41-й батальон пропал без вести». Капрал виновато опустил глаза. «Но я уверен, они успели эвакуироваться с синхронизатора до того, как тот был уничтожен. Выясним». Очутившись в штабе союзной дивизии, Джон первым делом обошел высокопоставленных генералов, обзвонил все морги и учетные бюро, где фиксировали военные потери. Ничего. Ни слова ни о Кворе, ни об остальных его друзьях. Они и вправду пропали без вести. Устало упав в кресло и обхватив голову руками, Новуку не хотелось думать о плохом. Он гнал от себя всех, не желая принимать помощи медиков, встревоженных его состоянием. Всем казалось, что его странное поведение было вызвано контузией или ранением головы а на самом деле были вызваны переживаниями о жене и всех тех, кто было ему очень дорог. «Командор, позвольте присесть, можно?» Устало подняв глаза, Джон встретился взглядом с молодым человеком, одетым в модную одежду, какую носили политики. Не дожидаясь разрешения, парень присел рядом. «Что вам угодно? Кто вы такой?» «Меня зовут Зак, я пресс-секретарь магистра Зумаки». «Сэнс, понятно. Как поживает достопочтимый магистр?» Парень, украдко оглянувшись, радостно закивал. «Спасибо, всё замечательно. Но я здесь по другому поводу. Храм знатно потрепали в бою, но в целом терпимо. Не благодарите. Сделали для ваших флотилий всё, что было в наших силах, как и договаривались. Командор, не желаете отправиться вместе со мной? Магистр Зумаки приглашает вас на торжественную тризму, посвящённую победе над Селестой и поминовению павших в сражении. Он настаивает на вашем участии. Туда приглашён и президент Альянса» а также высший генералитет, кто пытался противостоять мятежникам. Нет, спасибо, мне сейчас не до банкетов, и видеть генералитет будет совсем не кстати. Подумайте, это ведь такой шанс получить благодарность от самого президента. Я сказал нет!» Резко оборвал Новак, ощутив раздражение, но потом виновато добавил, примирительно понизив тон. «Простите, любезный друг, нервы у меня просто не к черту». Я разыскиваю информацию о моей жене Кворе Саране и солдатах 41-го батальона, но так и не нашёл ни единого упоминания об их дальнейшей судьбе. Вы можете помочь?» Парень радостно вскочил, сохраняя на лице таинственную мину. «Что же вы сразу не сказали об этом? Тогда вам тем более нужно в храм. У нас, помимо лучших в галактике электронные поисковой системы, есть и другие, более продвинутые способы поиска бесследно пропавших людей. Идите за мной. Мой шаттл здесь, неподалёку». Соплазкой следуя за радостно болтающим Заком, Джон заметил, что все чаще обращает на себя внимание окружающих людей. Его обугленный до черноты боевой скафандр, залитый запекшейся кровью и носящий оплавленные следы, резко контрастировал на фоне остальных опрятно одетых с иголочки военных, словно только что вернувшихся с парада или смотра. Зак оглянулся, чтобы убедиться, что командор следует за ним. Наша миссия уже собиралась взлетать, когда один из моих спутников сообщил, что видел в штабе офицера, уж очень похожего на одного небезызвестного командора. Я, возможно, что-то не так понял, но разве не Зумаки прислал вас за мной?» Зак запнулся. На его лице появилось замешательство, но он быстро уточнил. «Всё верно. Мы долго не могли вас найти среди всей этой кутерьмы. В моём отряде есть опытные менталы, но даже они не могли нащупать вашу ауру, или точнее биослед». Слишком много вокруг помех от всех этих смертей. А ещё раненые, беженцы и разочаровавшиеся последователи червя создают сильные эмоциональные помехи, здорово мешающие поискам. Зайдя на борт шаттла, Новак кивком поприветствовал находившихся там молчаливых менталов, которые также молча кивнули в ответ. Зак занял место пилота, быстро надев на голову серебристый обруч ментального контроля челноком. Лёгкий толчок, и земля стала быстро отдаляться на обзорном экране. У Новака бешено заколотилось сердце в груди, когда они пролетели над тем местом, что еще недавно являлось величайшим техническим достижением в обеих вселенных. А сейчас представляла из себя гигантскую гору из оплавленного скрученного металла, сваленного в одну кучу. Там уже вовсю работали спасательные службы, извлекая из-под обломков тех счастливцев и везунчиков, коим повезло пережить взрыв, но таких было немного. Потянув штурвал на себя, Зак стал поднимать челнок все выше сквозь густые грозовые облака, которые после уничтожения синхронизатора стали быстро рассеиваться, уступая место чистому небу. Храм расширенного сознания находился на низкой орбите, и в данный момент к нему летело множество шаттлов со всех частей Земли. «Делегации дистриктов», — подсказал Зак, — «всем не терпится примерить на себя лавры победителя, хотя по факту многие из этих, так называемых делегатов, негласно помогали селестицам» а также финансировали движение визионеров и прочих коллаборационистов. Какой цинизм! Эти ребята успели переобуться прямо на бегу, уже сегодня начнут пылко доказывать и уверять, что всегда были против религии червя, и всячески осуждали её адептов. Ничто не меняется в этой жизни. Новак грустно улыбнулся. Я просто рад тому, что война закончилась, и мы пережили вторжение Селесты. Надеюсь, это никогда не повторится. Вы так считаете? Зак неопределённо хмыкнул. «Подумайте вот о чём. Технология синхронизации теперь всем известна. Как вы думаете, как скоро её попробуют воссоздать ради сладкой мечты заполучить бессмертие? Правители пойдут на всё, лишь бы править вечно». Новак задумался над словами Зака, мысленно согласившись с ним. Первая экспансия червя провалилась, но не было никаких гарантий, что в будущем не повторится вновь. Придётся очень внимательно наблюдать как за союзниками, так и за политиками Альянса. Шаттл неспешно влетел внутрь храма, приземлившись на высокой посадочной платформе, где находился контур телепорта. Их никто не встретил, что вызвало новую волну подозрений у Джона. Может, Зумаки и не звал его сюда? Может, всё это спектакль, чтобы заманить в ловушку? Положив руку на пустую кобуру, мысленно ругнулся, вспомнив, что утратил своё оружие во время крушения победоносца. «Нас ожидают в конференц-зале!» не оборачиваясь, сообщил Зак, тогда как группа менталов двигалась чуть поодаль командора, словно конвоиры. «Магистр общается с делегатами, и уже прибывшим президентом Альянса Систем. Сюда, пожалуйста». Новак и сам не понял, что произошло, но после очередного телепорта он оказался на ярко освещенной сцене, на которой стоял Зумаки и обращался к огромной толпе гостей. «Дорогие друзья и гости! Господин президент, парламентарии, новый кабинет министров!» с радостью и гордостью позвольте представить вам одного из выдающихся людей, и без сомнений талантливейшего военного, чья храбрость и самоотверженность ни у кого из вас, надеюсь, не вызывает сомнений. Командор Джон Новак, человек-легенда, которому мы обязаны своими жизнями и который уберег Землю от печальной участи синхронизации. Встречайте!» Под гром аплодисментов и оваций толпы гостей Новак медленно подошел к Зумаки, который подмигнул и глазами указал на микрофон. «Ну же, скажи пару слов». Зумаки, видя нежелание Новака говорить речь, стиснул его руку своей лапой. «Так надо, дружище, ради меня и всех сенсов. Прошу, не стесняйся». Новак нехотя подошел к установленному на подиуме микрофону, немного стесняясь своего внешнего вида, не соответствующего нарядам политиков, тем более под прицелом сотен камер. «Вы называете меня героем, спасителем земли и нации?» «Последней надеждой...» Джон медленно обвел взглядом притихших гостей. «Вы ошибаетесь, господа, потому что истинные герои войны — обычные солдаты, на чьи плечи ложится основная тяжесть и бремя лишений, испытаний и потерь. Наши герои — это союзники, которые, невзирая на многочисленные разногласия, собрались сегодня вместе, чтобы бросить вызов тирании Селесты и их жуткому божеству из неведомой глубин Вселенной». Это те из людей и галактов, кто не поддался на сладкие посулы и лживую агитацию вечной жизни. Такие, как мой дядя, Уильям Харрис, который под конец жизни все-таки осознал свое заблуждение и ценой жизни спас флот коалиции от разгрома. Герои — это простые ребята из 41-го батальона, которые, будучи в меньшинстве, громили врага во время марш-броска к синхронизатору. Это лейтенант Вита Кэрриган, моя жена Кворос командир белтрианского спецназа белория Эстер и все ее храбрые солдаты, а также сотни и тысячи других, о ком вы никогда даже не слышали. Это Франц Клюзе, мой друг, командир 6 танковой армии, который нарушил приказ командования, чтобы спасти меня и моих солдат от предательства адмирала Кориса. Вот истинные герои войны. О них никто не знает. О них никто не пишет в новостных лентах. А если они неизвестны то как они могут быть героями?» Выдержав паузу, Новук повысил голос. «Надеюсь, полученный опыт, который стоил нам такой дорогой цены, будет учтен новой администрацией и правительством, и они впредь не допустят того ужаса, что произошел на Земле и на других внеземных колониях. Организацию визионеров следует объявить террористической, а их идеологию запретить как пагубную и вредную для общества». Сколько ещё нужно жертв, чтобы всем стало очевидно, что ничто так не подтачивает наше общество и не ведёт к разобщению, как разногласия. До тех пор, пока человечество не усвоит полученный урок, мы будем обречены и дальше повторять свои ошибки, снова и снова. Я искренне благодарен всем, кто урок усвоил и уже сделал выводы». Медленно отойдя от микрофона, Новак направился к Зумаки, не слыша позади новый взрыв аплодисментов и оваций. «Как ты думаешь, Зумаки?» они сделали из всего произошедшего правильные выводы? Сомневаюсь». Зумаки подозвал к себе Зака и быстро стал что-то шептать ему на ухо. Когда Зак с довольным видом вышел на сцену и стал с неё одаривать всех присутствующих делегатов приятными для их уха дифирамбами, Зумаки, взяв Новака под руку, повел прочь. «К чему весь этот цирк?» — не выдержал Джон. «Ты видел, что творится в этот момент на земле? Я утратил связь с Кворой и своими парнями. Нет связи с Гэфом, с Тимом и остальными. «Всему своё время!» Зумаки медленно вёл командора по широкому коридору, в котором все стены были разрисованы светящимися в полутьме фресками, на которых были запечатлены странно знакомые сюжеты. «Это зал последней битвы. Так создатели храма изобразили битву героев с хаосом энтропии. Теперь для меня это очевидно. Посмотри, ничего не напоминает? Этим изображением много миллионов лет. Их нарисовали те, кто построил этот храм». Приглядевшись, Новак от удивления даже остановился. Прямо перед ним находилась фреска, где была запечатлена огромная золотая пирамида-синхронизатора, обвитого то ли драконом, а то ли червём. Над пирамидой висел огромный космический корабль, очертаниями похожий на победоносец. С одной стороны пирамиды находился человек с мечом, который бился сразу с пятью врагами, судя по росту, селестиалами. А с другой стороны пирамиды группа менталов, которые подверглись полному истреблению со стороны людей. «Что это? Это то, о чем я подумал? Это пророчество о том, как вскоре после Великой Победы нас, сенсов, истребят люди и их приспешники из числа галактов». Зумаки обнажил клыки. «Только слепец или дурак будет считать, что война закончилась? Ты просил правительство объявить религию для тлетворной и опасной для общества? Как бы не так. Я и некоторые из нас видели ближайшее будущее» все будет так, как нарисовано на фресках. Сначала нас обласкают и будут хвалить за участие в войне, потом в один миг возненавидят и объявят вне закона. И знаешь почему? Потому что, в отличие от простых людей, только сенсы видят истину, и она в нашем случае проста. Осталось слишком много последователей червя, откровенных оппортунистов и предателей. За сим я принял некоторые превентивные меры, которые, если и не заставят их думать иначе, помогут нам избежать истребления. Прямо сейчас, выступая со сцены перед собравшимися, мой помощник Зак проецирует в их мозги большую и чистую любовь ко всем сенсам и менталам в галактике. Так что, вернувшись назад на Землю, в свои дистрикты и уютные кабинеты и департаменты, делегаты, сами того не осознавая, начнут кампанию в поддержку нашего движения. Президент и его министры ратифицируют несколько важных указов, которые обезопасят нас и станут гарантами безопасности, пусть лишь и на время. Мы ослаблены и нам нужно время восстановиться. Значит, пророчество не избежать и все напрасно?» на это лишь неопределенно хмыкнул и повел Новака дальше по коридору. «Время покажет. У нас появится больше времени для маневра, а там еще что-нибудь придумаем, нам не впервой. Сенсом не привыкать выживать среди обычных людей. Люди всегда боялись и не понимали нас. А страх, как известно, всегда порождает агрессию и ненависть». «Но вам, мой друг, наверное, не терпится узнать, для чего я пригласил вас сюда. И это совсем не для того, чтобы толкать вдохновляющие речи перед скользкими политиками». «Отнюдь. У меня гостит человек, который очень хочет с вами встретиться. Быть может, ему есть, что вам рассказать». Зумаки привел Новака в помещение госпиталя. Джон, встретившись взглядом с черноволосой девушкой, предательски замер на месте, но в следующую секунду подбежал к ней и подхватил на руки». Наблюдая с больничной койки за трогательной встречей Кворы и новака, Алёшин попробовал подняться, но группа медиков ему не позволила, удерживая на месте. «Вам лучше лежать, чтобы рана снова не открылась. Скоро подействуют лекарства. Раз мне не позволяете, почему бы вам не использовать свои штучки, чтобы ускорить регенерацию?» — ворчал Алешин, искренне недоумевая. «С вашей-то передовой медициной». В помещение госпиталя друг за другом зашли Стим, Джин, Геф и Белория о чём-то яростно спорящие смрачные виды Кэрриган. Заметив кружащих по всему помещению Новака и Квору, они перестали спорить, а стояли и умилительно за всем наблюдали, пока опять-таки группа злодеев-медиков не попросила всех отойти подальше от кровати, в особенности командора в его негигиеничных боевых доспехах. Новак наконец внял советом, и прямо в коридоре госпиталя стал сбрасывать с себя части амуниции. Кора охотно помогала ему в этом, так как некоторые замки скафандра расплавились, и без внешней помощи было не обойтись. Зумаки, словно добрый папаша, добродушно наблюдающий со стороны за тем, как его отпрыски шалят и балуются, призвал всех к тишине. «Друзья мои, минутку внимания. Я понимаю вашу общую радость, волнение о встрече и все такое, но у меня есть для вас важное объявление. Это ведь не связано с червем и визионерами?» «Нет, Стим, это про другое». К сожалению, ваша банда не в полном составе. Среди вас отсутствует известный скряга и сноб Нэш, но я ему потом обязательно отправлю телеграмму, когда смогу выяснить его новый адрес. Я уже в курсе его поступка и не одобряю того, что он совершил. Но помимо этого наш добрый капитан стал неотъемлемой важной частью истории с синхронизатором. Черт его знает, как бы все обернулось. Останься он в своем баре на Нексусе. «Так что за объявление?» С жадностью напомнил Стим, что-то набирая в своём планшете, с которым теперь никогда не расставался. Так как объявление касалось и Алёшина, Зумаки уговорил парамедика в госпитале не давать пока человеку снотворного, а вместо этого принести ему немного воды. Разговор предстоял долгий. Медики согласились, но заставили всех надеть чистые медицинские халаты, а всё оружие и амуницию оставить снаружи госпиталя. «Совсем другое дело!» Обрадовался командир, когда ему принесли воду, а друзья расселись на свободные койки, приготовившись слушать магистра. Зумаки каждый раз, когда нервничал, всегда начинал чесать свою короткую шерсть на теле, но вот этот раз удержался от порыва разодрать когтями зудящую кожу. Незадолго до исчезновения флота Селесты я получил сообщение от моего учителя. Он сообщил, что портал между вселенными будет закрыт и навек запечатан. Это поможет людям выжить, но вот сможет ли он пережить закрытие неизвестно. Осталось стало быть, просил себя не слишком громко оплакивать, если смерть отыщет его. Учитель остался верен себе, раз ему хватило духа шутить, глядя костлявый в лицо. Ценой собственной жизни он завершил начатое, исполнил предназначение, а иначе трудно объяснить все последующие события, включая исчезновение селеститцев из нашей реальности. Произошла десинхронизация. Если кому не ясно, что это, мои ученые с радостью потом объяснят. Так вот... Учитель оставил короткое сообщение для каждого из вас. Сообщение, адресованное мне, я уже знаю, так что его пропустим». «Почему это пропустим?» — возмутился Алешин. «Мы тоже хотим его услышать». Остальные согласно зашумели, так что Зумаки был вынужден под давлением уступить. «Хорошо, ладно, только не орите так громко. Итак, мой дорогой ученик, тебе предстоит очень быстро повзрослеть и продолжить мое дело» а именно стать мудрым и ответственным магистром храма, а также добрым другом и наставником для учеников», — начал читать Зумаки со своего планшета, изредка смахивая с глаз набегающие слезы. «И пусть ты еще большой оболтус и импульсивная личность, я верю, что ты не посрамишь меня перед другими сенсами и самостоятельно закончишь свое и их обучение. Заботься обо всех учениках, от мало до велика, проявляй мудрость и терпение, предотвращай ссоры». Не доверяю слепой Йокса Тот и их темному учению. Учись думать своей головой. Ты и тебе подобные сенсы вы способны самостоятельно найти дорогу к свету. Цени жизнь и не спеши на другую сторону бытия. Надеюсь, я был тебе полезен, и ты хоть что-то усвоил из наших долгих бесед и уроков. В этой жизни или другой мы однажды встретимся, и тогда я с тебя спрошу. Твой наставник и друг Касьян. Зумаки, ощущая, как его горло перехватило от волнения, Почти целую минуту пил из высокого стакана воду, пока остальные терпеливо ожидали, догадываясь, что творилось на душе Кел Азаанса, для которого Кассиан был больше, чем отец или наставник. Другое послание адресовано командору Дмитрию Алешину. «Дорогой друг, надеюсь, рана от меча зажила и не причиняет особого неудобства». «Что?» Алешин дернулся, словно от пощечины. «Откуда он узнал про мою рану?» «Пожалуйста, читайте дальше», — попросил Стим. Мне не терпится узнать, что магистр адресовал в своем послании мне. Итак, продолжаю. Если удар-то не стал роковым, то будущее пошло по тому сценарию развития, ради которого мы вместе рисковали жизнями в антивселенной. Но подвиги прошлого не должны вводить в заблуждение. Помни, начало пути не определяет, кем мы станем в итоге. Тайну жизни не нужно разгадывать, ее нужно прожить. Этот процесс не понять, остановив его». Надо двигаться в одном потоке с жизнью, слиться с ней, нестись по течению, а значит продолжать обучение. Покров укажет направление, но окончательный выбор всегда останется за тобой. Но берегись, существуют такие врата знаний, которые лучше не открывать. Будучи сангдияшем, вы, мой друг, просто обречены быть важной составляющей этого мира. Вы всегда были и будете катализатором событий, способных привести к миру или опустошительной войне. Доверяйте друзьям и не поворачивайтесь спиной к тем, кто никак не определится в этой жизни. Вы всегда найдете себе новые дом и друзей в храме, познаете истоки своих способностей. Берегите душу, ибо однажды она приведет к спутнице, с которой вы составляете духовную диаду. И помните, как бы трудно ни было, герои никогда не умрут, души вечно их живут. Нет, никогда не исчезнут и не покинут они наших сердец. Смерть героев в бою еще не конец. «Прекрасные слова, и в этом весь Кассиан. Как всегда, много непонятных слов, предупреждения и предсказаний. А можно еще про духовную спутницу?» — попросил Алешин. «К сожалению, в сообщении об этом больше ничего не сказано». Зумаки развел лапы в стороны, тем самым выражая сожаление. «Могу лишь предположить, что вы встретите в этой жизни женщину, с которой сможете жить в гармонии и счастье, а может быть и не в этой жизни». Зумаки, немного помолчав, продолжил зачитывать сообщение. Стим Таггарт. Здесь всего две строчки, и по правде они мне ни о чем особо не говорят. Цени дружбу САРДевять. Живите в мире и гармонии. Не предавайте изначальных словом или делом. Можешь объяснить мне, что это значит Стим, и что или кто такой РА-9?» Это древней как сам мир бог машин. Стим тут же пожалел о сказанном, увидев на лицах друзей скептические улыбки. Но это правда. Вон он, полюбуйтесь, и показал свой планшет. Хорошо, оставим это на потом. Если это все, тогда нам пора. Гэф взял Белорию за руку, собираясь ее увести, но Зумаки неожиданно указал на белотрианца махнутой лапой. Гэф ризо, прими от меня в качестве скромной благодарности мое родовое поместье на Каланте. Земля там знатная, много садов, позаботься о территории, где я вырос, и не дай зачахнуть фруктовому саду. Раз ты решился со своей подругой на создание семьи и готов навсегда зарыть топор войны в землю. «Вам обоим потребуется уютное гнездо, способное наполнить ваши души теплом, любви и умиротворением. Искренне желаю вам обоим счастья в созидании. Берегите друг друга. Ваш друг Кассиан!» Геф удивленно и недоверчиво переглянулся с Белорией, по достоинству оценив столь великодушный жест Кассиана, учитывая, как дорого стоит недвижимость и земля на Каланте. «Но позвольте, как он узнал про Белл?» гэв умолк, сообразив, что вопрос риторический. «Джин Раек! Гордость и отрада своего отца!» «Стоп! Это не так!» Тут же стал возражать Джин. Но Зумаки сделал ему строгий жест лапой, призывая дослушать сообщение до конца, а потом возмущаться. «Мне известны корни твоего давнего конфликта с отцом. Я лишь надеюсь, что ты простишь его, изгнав из своего сердца все упрёки и обиды, а вместо них взрастишь понимание, надежду и любовь сына к отцу. Могу сообщить тебе радостную весть». Твой отец не настолько черствый и бездушный человек, как пытается выглядеть. Отцовская забота и любовь к тебе сделали его тем, кем он стал. Ты не должен его винить за это. После смерти матери он все, что осталось у тебя в этой вселенной. Найди в себе силу на первый шаг к примирению. Не дай своему отцу погрузиться еще глубже в его переживания и душевные метания в отношении тебя. Просто пойми и прости, без всяких предварительных условий. Рассчитываю на твою мудрость и зрелость». Встретившись глазами с Джоном Новаком и Кворой, лицо Зумаки заметно изменилось. Самое большое сообщение адресовано вам обоим и изобилует предостережениями. Итак, дорогие Джон и Квора, приятно видеть вас в добром здравии. Если вы слышите мое сообщение, значит, синхронизатор уничтожен, а на Земле снова воцарился мир. Хотя бы на время. Но пусть вас не обманывают лицемерные улыбки политиков. Битва за умы людей только начинается. Вы оба на долгие годы станете центром этой битвы, если решите принять награду от этих людей. Вместо этого вы можете избежать множества проблем, если просто вовремя сойдете со сцены. Зная о вашем печальном финансовом положении, я задолго до нашего знакомства купил вам уютный дом, неподалеку от своего родового поместья. Надеюсь, вас обоих не смутит соседство с Гафом. После того, как портал закроется, мир продлится ровно столько чтобы снова оказаться на пороге новой войны, которая станет не менее серьезным испытанием для всего человечества на пути к вершине эволюции. Самым безопасным местом станет Каланта, не ни влиянию Альянса Систем, ни капитулу примархов с Белатри. Эти два новых полюса силы рано или поздно будут оспаривать свое доминирование в галактике, а вымышленным поводом станут менталы. «Твоя семья, Джон, — это неприходящая ценность, которую нельзя потерять». Ты, как никто другой, заслужил мирной и созидательной жизни. Воспользуйся шансом и уйди со службы, ибо больше того, что ты уже сделал для Земли, ты не сможешь сделать уже никогда. Квора, твой упрек мужу был справедлив, но не своевременный. Он не мог оставить все до того, как закончит свое предназначение, как и ты не смогла остановиться, придя на помощь в трудную минуту. Распорядитесь мудро оставшимся временем. Повторяю, не пытайтесь строить карьеру» как бы вас на это не подталкивало общество и правительство, которое вас обоих потом и сожрет. Зумаки, откашлившись, сообщил, что осталось последнее сообщение, адресованное им всем. «Дорогие друзья и соратники по опасной звездной Одиссеи, каждый из вас, включая меня, разыграл лишь ему врученную судьбой комбинацию, породившую в итоге шедевр, которому еще только предстоит родиться в будущем». Люди обязательно осознают свою уникальность и непременно изменятся, и в том им помогут менталы, появившиеся на свет слишком рано, чтобы учить, и слишком поздно, чтобы покорять. Ничто из того, что уже случилось, не пройдет для человеческого общества и галактов бесследно. У всего есть последствия, даже у тех событий, с виду никак не связанных между собой. Поэтому не стоит оплакивать меня, если я не найду способ пережить десинхронизацию. Смерть — лишь дверь в новую жизнь». И потому, если судьбе будет угодно, мы снова однажды свидимся в этом мире или в другом. Удачи вам и счастливого пути. Ваш самый верный друг на все времена — Кассиан кестис Зумаки убрал планшет в чехол на поясе и обвел притихших людей взглядом. Каждый из них выглядел сейчас очень задумчивым и искренне расстроенным. Им всем импонировал магистр, нравился как наставник и прекрасный собеседник, наделенный мудростью веков. Джин, твой корабль пришел в полную негодность. Нарушил молчание Зумаки. Я вообще удивлен, что вы смогли на этой рухлите покинуть синхронизатор. Незадолго до своего бегства с Казной Синдиката Нэш бросил свой корабль вместе с экипажем на произвол судьбы, но его люди смогли дотянуть до нашего храма и попросить о помощи. Здесь они получили приют и до сих пор живут в качестве гостей. Но это храм Менталов, и людям здесь находиться слишком долго запрещено. Если ты не против, то корабль отца и весь его экипаж Передут под твое управление. Думаю, твой отец не станет возражать. Ты единственный правоприемник его имущества. Они меня не поймут. Кто я для них? Сын человека, который их предал? И что мне им сказать при встрече, что я сожалею о поступке моего отца? Их это вряд ли взбодрит. А ты рискни. Вдруг получится. Зумаки развернулся, собираясь уходить. К сожалению, вынужден напомнить, что в храме расширенного сознания люди, являющиеся несенсами, «Слишком долго находиться не могут. Таковы правила. Их не в силах изменить даже я». Новак приобнял к вору за плечи и обернулся к друзьям, которые с пониманием отнеслись к словам Зумаки. Лейтенант Вита Кэрриган тут же засобиралась обратно на землю, свой батальон к своим парням. А Белория вдруг вспомнила, что собиралась отыскать выживших бойцов ее группы, и вообще пора возвращаться домой, раз у людей все так удачно сложилось. «Что будет с командором?» решил перед уходом уточнить джин отведя зумаки в сторону для разговора он мой друг и я его здесь не брошу тем более в таком состоянии ему придется у нас еще немного погостить заодно освоится и узнает сенсов получше зумаки хитро усмехнулся потирая лапы с другой стороны он и не совсем обычный человек и уж точно не безспособности к псионике. так что когда мы его восстановим он снова будет как огурчик а потом он сам решит что ему делать и куда двигаться В любом случае возвращаться на государственную службу ему вряд ли разумно. Правительство Земли сделает из него живой музейный экспонат, или того хуже, посмешищем под крышей политического шепота. Этот вариант будущего наиболее вероятен, но есть и другой путь. Храм может стать его вторым домом. Учитель верил в него, и я теперь после всего разделяю его веру. Джин, понимаю твое беспокойство, но тебе не стоит переживать за судьбу друга. Здесь он в полной безопасности». И среди друзей сенса святоч тут закон гостеприимства. Отправляйся на фортуны и поговори с экипажем Нэша. Война может быть и закончилась, но проблемы никуда не делись. Твои спутники измучены и некоторые из них мечтают поскорее попасть домой. Помоги им в этом и не забывай про послание Касиана. В таких делах учитель никогда не ошибался. А мне пора присутствовать на церемонии прощания. Сегодня мы оплакиваем братьев, которые не смогли вернуться с войны живыми. «Все их имена будут навеки высечены в камни на стенах храма, а память о них будет жить в веках. Вечером встретимся, и ты расскажешь о своих успехах». Оставив человека в одиночестве, Кел Азанец медленно стал удаляться по коридору. Джин принял про себя решение — провести инспекцию корабля, а заодно познакомиться с экипажем. Вместе с ним отправились Стим, Геф и Кворой. Порывался пойти и Алёшин, но командоры местные медики быстро переубедили — колов парочку кубиков успокоительного. Алёшин был еще слишком слаб, чтобы подниматься с кровати и бродить на своих двоих.